Глава вторая. Согласно легендарному древнекитайскому трактату о разного рода тактических уловках, если в непонятной ситуации не знаешь, что делать, притворись камнем. Кажись, так там было написано. Ну или примерно так. В общем, я сидела на заднем сидении машины, зажатая промеж двух угрюмых мужиков, и понимала, что данной ситуации не владею отнюдь. Поэтому не оставалось ничего иного, как притвориться камнем. Было ли мне страшно? Скорее нет, чем да. Времена лихих 90-х еще не наступили, время черных воронков давно прошло. Так что если меня и могли похитить посреди белого дня на улице под взглядами десятка прохожих, так только для какой-то архиважной беседы. Поэтому, когда первый испуг прошел, буяла досада. Сперва припомнилась, как Юрий Львович требовал, чтобы я с ним поговорила, что я проигнорировала чисто из бабской вредности. Но при дальнейших размышлениях эту версию я откинула, так как масштаб фигуры Олечкиного опиуса явно мелковат, чтобы похищать людей вот так вот прямо на улице ради простого поговорить. Получается, что интерес к персоне Лиды Горшковой решили проявить «безопасники». «Самое страшное, что они могут мне инкриминировать, это то, что я попаданка. Но об этом не знает никто. Таким образом, Лидочка им понадобилась из-за каких-то ее прошлых грехов. А что могла натворить глуповатая конторская служащая депо? Ничего особенного. Если не считать странные выходки на свадьбе сестры и непонятной ситуации с психушкой, о которой как-то упоминала Элеонора Рудольфовна, ни в чем Лида замешана вроде как и не была». Посему, выходит, скорее всего, делишки ее супруга Валерия Горшкова и обожаемые свекрови заинтересовали этих людей. Хотя посмотрим. Чтобы не тратить время и нервы зря, я чуток поерзала, устроилась поудобнее и даже слегка прикимарила. Право сзади не смоталась конкретно. Снился мне какой-то хороший сон, потому что я вроде как даже смеялась, очнулась от того, что машина остановилась. «Выходите». Буркнул угрюмый мужик и открыл дверку. Я послушно вышла. Мы оказались где-то в пригороде или даже в деревне, во дворе частного двухэтажного дома с высоченным глухим забором. Ветерок вяло шевелил ветви дубов и грабов, донося запахи прелого леса. Птички пели со всей дури. Где-то вдалеке лаяли собаки и слышалось мычание коровы. Пасторальная благодать, в общем. Мы проследовали в дом. Из-за приоткрытой двери комнаты слева тихо струилась шубертовская «Аве Мария» в исполнении Робертина Лоретти. Тонко пахло свежемолотой арабикой и ванильной сдовой. Мы вошли в другую дверь, за ней оказалась маленькая комната. Из обстановки там был только низенький мягкий диванчик с кучей подушек, думочек и валиков, круглый столик и высокая, неудобная даже с виду табуретка на винтовой ножке. «Садитесь». Мужчина махнул рукой, дверь хлопнула, и я осталась одна. Чуть подумав, умостилась на табуретку. Через окно были видны только ветки граба, которые ветер периодически колыхал туда-сюда, и кусочек неба в рваных облаках. Смотреть на это мне быстро надоело, и я задумалась. Не знаю, сколько я так просидела, уж и спина затекла, и коленки. Но не садиться на диванчик мне подсказывала интуиция. Так и сидела с деревянной спиной и ноющими коленками». Наконец, дверь скрипнула, и в комнату вошел ничем не примечательный мужчина в темно-сером костюме, не худой и не толстый, среднего роста, с бесстрастным лицом, на котором выделялись небольшие колючие глазки. Не поздоровавшись, он скользнул по мне рентгеновским взглядом и аккуратно умастился на низком диванчике. Но, как он не старался, коленки находились почти вровень с лицом. Уголок его рта при этом раздраженно дернулся. Заметив мой взгляд, серый мужчина вернул бесстрастную маску и с минуту молча рассматривал меня снизу вверх. Я, в свою очередь, смотрела на него сверху вниз и тоже молчала. Когда играть в гляделки ему надоело, он, наконец, произнес приятным мягким баритоном, причем скорее утвердительно, чем вопросительно. Лидия Горшкова. Да, равнодушно подтвердила я и чуть поморщилась. Затекшая спина неприятно отреагировала укусами тысяч злых муравьев. Вновь возникла длинная-длинная пауза. Серый мужчина разглядывал меня уже с нескрываемым интересом, а я молчала. Да, сперва я решила включить дурочку, похлопать глазками, и нести бессвязный бабский трэш. Но по размышлению, на которые мне любезно предоставили столь много времени, я пришла к выводу, что в данной ситуации выгоднее использовать образ умной, но недалекой идеалистки с легкой лучезарной придурью. «Лидия Степановна, хотите спросить, почему вы здесь?» Крачева поинтересовался он. «Нет», — сказала я с невозмутимым видом. Серый мужчина чуть сузил глаза. Опять воцарилась тишина. «Неужели вам не интересно, зачем вас сюда привезли?» Он вновь предпринял попытку втянуть меня в диалог. «Нет», — безучастно пожала я плечами и уставилась в окно. «Хорошо». «Тогда расскажите нам, Лидия Степановна». Вдруг подался вперед мой собеседник. Учитывая выпирающие коленки и низкий диванчик, это получилось довольно комично. Да он и сам это понял и раздраженно откинулся назад. «О чем вы говорили с Романом Монтяну?» «Эм...» «Сперва аж опешила я и чуть не свалилась с неудобной табуретки». «С Монтяну?» Ну, он никогда не разговаривает, вообще-то. Ни с кем» боюсь что он и разговаривать толком не умеет а все-таки прищурился мужчина хотел опять нагнуться вперед но вспомнил о коленках и передумал нам доподлинно известно что он заходил к вам в кабинет и приглашал на некую встречу ну раз вам все известно то и добавлять здесь нечего демонстративно потерла виски я голова болела все сильнее и сильнее лидия Степановна, не повелся мужчина Мы знаем, что завтра вечером вы пойдёте встречу на набережной, и здесь нам будет необходима ваша помощь. Так сказать, небольшое дружеское содействие. Подчеркиваю, небольшое. — Какая помощь? — удивилась я. — Какое содействие? Грохнуть мунтяну? Поджечь гаражи? Разбить все бутылки с пивом? — Каким пивом? — не понял мужчина. — Не знаю. Жигулевским, наверное. Я в сортах пива не особо ориентируюсь, знаете ли, — фыркнула я. Лидия Степановна. В обволакивающем мягком тоне мужчины проскользнули стальные нотки, но я перебила. «Скажите, пожалуйста, уважаемый незнакомец, что же вам действительно от меня нужно? Вот не верю, что все это вы затеяли ради одного разговора о коллективном распитии пива в гаражах». «Лидия Степановна», — попытался достучаться до меня мужчина, но я опять перебила, нависая над ним. «А давайте уже разговаривать нормально. Или везите меня обратно, или сажайте в тюрьму. Или на что там еще хватит вашей фантазии?» — проворчала я. «У меня работы полно, уже ночь почти на дворе. А мы тут с вами гаражные пьянки работяг Депо Монорельс тайно обсуждаем». Неожиданно мужчина тихо рассмеялся. «Да уж, повеселили». И я поморщилась. «Признаться, впечатлен». Кратчево начал мужчина, резко успокоившись. Он больше не пытался ёрзать на диванчике, но от его расслабленной позы повеяло опасностью. «Да, не могу не согласиться. Нам нужна некоторая информация. И достать эту информацию на всей планете могу только я, правильно?» Подхватила я. «Вы наблюдательны». «Угу, а еще умна и прекрасна». Поддакнула я сердито. «Так что там за секретная информация такая?» «Некоторое время назад вы помогали Корягину готовить документы к приезду проверяющих из Москвы», — начал мужчина. «Было такое», — подтвердила я. «Кстати, а почему именно вы?» — как бы между делом поинтересовался мой собеседник. «А я умею быстро работать с любыми большими объемами документов», — пояснила я и похвасталась. У меня даже раз предложение по ускоренной каталогизации документов подготовлено. Еще вроде не утвердили. Утвердят. Кивнул каким-то своим мыслям колючеглазый мужчина и продолжил. Во время работы вы имели доступ к синим папкам. Имела, не стала отрицать я. А смысл отрицать, раз они и так все знают? Нас интересует информация в папках под номерами 34 и 36». «Ничем помочь не могу», — развела руками я и, взглянув на вытянувшееся лицо моего собеседника, сочла необходимым прояснить. «Дело в том, что абсолютно все папки под номерами от 20 до 40 были пустыми». «Как?» — напрягся мужчина. «Комиссия их не проверяла, а я просто засунула эти папки подальше, вот и все». «Твою ж мать!» «Если бы вы конкретизировали, какая именно информация вам нужна, я бы попробовала поискать». «Нам нужны протоколы совещания от декабря 1979 года. все, что есть. И черновики тоже». «Хорошо. Результат не обещаю, но посмотреть постараюсь». «Замечательно. Просто замечательно, что мы пришли к обоюдному согласию». Обрадовался мужчина. «Тогда работайте, а наш сотрудник подъедет к вам. Ну, скажем, дня через три». А «По поводу сходки в гараже и мунтяну», — напомнила я. «Извините, но на роль агента я не подхожу. Я невнимательно, легковерно, быстро пьянею, а в состоянии алкогольного опьянения болтаю слишком много и не по делу». «Но можете же не пить», — начал быстро Серый. «Шутите?» — Рассмеялась я. «Один раз это может и прокатить. А потом на гараже просто перестанут приглашать». Я ехала в машине обратно и обдумывала нашу беседу. Ну что ж, с роли саглядата и неформальных вечеринок спрыгнуть мне вроде как удалось. Кроме того, понятно, что за этими встречами пристально наблюдают, и им все известно. Выходят коллеги собираются там не только прибухнуть и посплетничать. Нужно обязательно сходить, посмотреть, что и как. А потом сослаться на слабое восприятие алкоголя и спрыгнуть. А в том, что касается Ивана Аркадьевича, все только начинается — Отказать я им не могу, они бы не приняли такой вариант. И я еще гребу проблем. «Жаль, гадить корягину не хочется». Поэтому надо что-то придумать. Из всего этого главный вывод, что кандидатура Ивана Аркадьевича для планов о моем светлом будущем годится не очень. То из Москвы комиссия проверяет его, то теперь эти товарищи. Плюс появление этой грудастой Машеньки потенциально тоже может нарушить мои планы. Ночная кукушка дневную перекукует и все такое. Судя по объему Машенькиного бюста, все ведь закончится амурами. Получается, что делать стопроцентную ставку на прокачку и раскрутку Корягина мне не стоит. Рискованно. Однако других кандидатур у меня нету. Посему придется опять тащить все самой. Так как в суровом мужском мире женщин категорически не жалуют, значит, нужно создавать какой-то образ, который позволит войти туда и не нажить врагов. Что ж, буду думать. Дома Римма Марковна разворчалась. «И где ты так долго была, Лидия?» Сварливым голосом спросила она, плохо скрывая волнение. «Ночь на дворе, а ты ходишь непонятно где. Ужин давно остыл. Иван Тимофеевич тут почти целый мешок писем привез. Кто отвечать всем этим читателям будет?» «Справлюсь», — зевнула я и, наплевав на все дела, пошла спать, заодно проигнорировав ужин. Рано утром, только-только начинался рабочий день, я уже входила в кабинет Лактюшкиной. Бабоньки встретили меня довольно радушно, предложили чаю с творожным рулетом, испеченным базилюк и порцию свежих новостей. От рулета отказываться я не стала, вежливо поклевала кусочек, а заодно узнала все стратегически важные сплетни. Репетун, как всегда, опоздала, поправляя легкомысленные локоны, тщательно подвязанные небесно-голубым люриксовым шарфиком, она впорхнула в кабинет со словами. «Девочки в центральном магазине ткани импортный крипдишин в обед выбросят». «Но там очередь. И по записям. По два метра на руки. Я вас всех записала. Если кто не хочет, я себе возьму». «Почему это не хочет?» — возмутилась Локтюшкина. «Крипдишин я возьму». «И я возьму. И я». «А какого цвета?» — забеспокоилась Журдей. «Зеленый в горошек», — ответил Репетун. «И еще есть кремовый. Но там мало». Бабы взволнованно загудели, зашушукались и горячо обсуждая жизненно важный вопрос, какое платье лучше, кремовое или зеленое в горошек. Мнения разделились, причем команда фуфлыгина и жердей явно проигрывала любительницу горошка. Градус дискуссии все нарастал. Мне же слушать эту болтовню быстро надоело, и, встретившись взглядом с репетун, я кивнула на дверь. Затем также знаком отозвала Максимову. В коридоре, оглянувшись и убедившись, что никто о нас не слышит, заговорила. Девушки, тут такое дело, понизила голос почти до шепота я. Нужна ваша помощь. Это не по работе. Только дело не для широкой огласки, так что никому. Репетуны Максимовы моментально закивали, что они никогда никому. Я поверила и продолжила. Вы колонку для женщин в нашей газете видели? «Да, я всегда ее читаю», — похвасталась Репетун. «Там в последнее время очень дельные советы. Рекомендую». «А я не только читаю, но и делаю вырезки и вклеиваю их в специальную тетрадку». Тут же перещеголяла коллегу Максимова. «Могу дать переписать, но только дня на два. Больше не могу. Самой надо». «Нет, нет», — я поспешила заверить коллегу, что покушаться на ее добро не желаю. «Дело в том, что в эту рубрику приходит много писем от читательниц, а отвечать автор не успевает». Поэтому в редакции газеты подумали, что, может быть, вы могли бы помочь с ответами. «Я?» — изумилась польщенная Репетун. «Да, и вы, и Евдокия Андреевна», — ответила я. «А как в редакции о нас узнали?» — Ахнул Репетун. «Считайте по моей рекомендации», — не стала скромничать я. «Я давно отметила ваши таланты в сфере эстетики и красоты, и при случае посоветовала ваши кандидатуры как самые подходящие». «А как мы письма поделим?» — ревниво спросила не менее удивленная Максимова. Все просто. К примеру, Татьяна Петровна прекрасно может отвечать на провокационные вопросы», — я кивнула, прозовевшая от удовольствия репетун. «А вот вы, Евдокия Андреевна, можете легко взять на себя читательниц-интеллектуалок». Заручившись согласием Даниэльзе довольных коллег, я пообещала завтра прямо с утра принести им все письма. «Ну что ж, одной проблемой меньше». Я вошла в кабинет номер 21 с новой упаковкой копирок. Удалось разжиться у Максимовой. На радостях она выгребла мне все, что было. Вот кто бы подумал что то, что для меня геморрой, она воспримет как какое-то невероятное общественное признание. В моем будущем мы уже давно привыкли к соцсетям и не придаем им такого уж значения, потому что любой дворник или домохозяйка может сделать себе профиль с громким ником, поставить на аватарку фото Наполеона или Мэрилин Монро и с важным видом писать любые комментарии на страницах хоть знаменитых артистов, хоть политиков, хоть писателей». А вот в эти времена, когда каждый шаг регламентируется сакраментальным «А что люди?» скажут, проблема недореализованности маленького человека стоит очень остро. С такими экзистенциальными мыслями я распахнула дверь кабинета. Сейчас вот отпечатаю последние пять листов, и можно отдавать отчет Ивану Аркадьевичу. Но все мысли моментально испарились. В кабинете, уперев руки в боки, стояла разъяренная Машенька и начитывала надутой «Аллочке». «Меня зовут Мария Олеговна. Извольте называть меня, как указано в моем паспорте». Аллочка попыталась что-то возразить, но была перебита Машенькой. «Сегодня вы опоздали на восемь с половиной минут. Я все фиксирую. Информация будет передана в отдел кадров». Наконец Аллочка справилась с негодованием и выпалила. «У нас здесь порядочная организация, и ходить в таком непотребном виде среди сотрудников не принято». «В каком это виде?» Машенька покраснела и безуспешно попыталась натянуть декольте чуть повыше. «Советские женщины не должны потакать мелкобуржуазным инстинктом», выдала идеологический совет сердитая Аллочка, недовольно и завистливо косясь на пышный бюст Машеньки. Я невольно восхитилась этому диалогу. Растет молодая поросель, вот уж и зубки друг другу начинает показывать. Аккуратно прикрыв дверь, я тихонько выскользнула обратно в коридор, чтобы не мешать девочкам общаться. Я шла по коридору и думала, куда бы податься. Слушать дрязги мелких пиголиц в кабинете не хотелось. Возвращаться к Лактюшкиной, тем более, с Тони мы больше не дружим. У Зои Смирнова и Швабра, к Егорову и Мунтяну лучше пока не ходить. В столовку ещё рано. И тут меня окликнули. «Лида! Горшкова! Тебе звонят!» Сердце тревожно ёкнуло. Неужто Горшков решил новые претензии выкатить? Вроде больше никому я особо не нужна. Как бы там ни было, я пошла на проходную к телефону. В трубке послышался взволнованный голос. Женский. «Лидия Степановна, здравствуйте. Меня зовут Юлия Валеева». «Я жена Василия Павловича Валеева, отца Светы Горшковой». «Здравствуйте, Юлия, слушаю вас», — ответила я. А на душе заскребли кошки. «Лидия Степановна, нам очень нужно встретиться и поговорить», — хриплым, прерывающимся от волнения голосом сказала Светина мачеха. «Когда вы сможете. Чем скорее, тем лучше». Договорившись о встрече на завтра в обеденный перерыв, я положила трубку. «Интересно, что же ей от меня надо?»